Глава 6. Шкода номер 1. Главное преимущество кошачьей жизни ⁇ полное отсутствие любых обязанностей. Даже собакам, на мой взгляд, в этом плане повезло меньше всех, если не считать всяких лошадей там, коров, овец. Я имела в виду именно домашних животных, а не домашний скот. Как самые разумные существа среди онов, собаки были вынуждены дрессироваться, подавать лапу, охранять территорию от чужаков спасать людей из огня, переводить слепых через дороги, искать интересные грузы в аэропортах и так далее. Так вот, моим кошмарным сном номер два была фантазия, будто меня закинула в тело одной мегапопулярной представительницы собачьей породы — самки светлошерстного ретривера. Более того, все мое недолгое сновидение меня тискало в объятиях маленькая, миленькая, но очень вредненькая девочка в ситцевом платьишке в красный цветочек. Поэтому проснулась я даже с каким-то извращенным облегчением, обнаружив себя по-прежнему черной кошкой, лежащей под креслом в хозяйской спальне. Выдохнула. Нет, вот собакой я точно быть не хочу, абсолютно и бесповоротно. Да и к кошачьему телу стало понемногу привыкать. Ага, привыкла, думаете? Живот скрутило спазмом, и я с удивлением поняла страшное. Из-за своих планов поискать зеркало я совсем позабыла про еще один архиважный вопрос — Где же здесь кошачий туалет? А, позор на мою аналитическую голову! Выскочила из-под кресла и заметалась взглядом по сторонам. Туалет! Где-то здесь должен быть хотя бы человеческий туалет. Мечтать не вредно. Из спальной комнаты вела только одна дверь в коридор. Более того, дверь сия была закрыта наглухо. Черт, самое время убиться об стену, ну или нагадить в уголке и накрыться веником, чтобы нашли не сразу. «Нет, реально, не хочу я это делать на паркете». «Мяу!» — жалобно позвала я хозяина в надежде, что он обнаружится где-нибудь поблизости и непременно придет меня вручать. «Ага, двадцать раз. Ровно двадцать раз я позвала хозяина, прежде чем основательно разозлиться и присмотреть укромный уголок для шкадливого занятия. Все, сами виноваты. Заперли меня, получайте». Успокаивала я себя так, когда скребла когтями по полу в попытке спрятать результат своей подлой, провокационной, но, спешу заметить, естественной и ничуть не безобразной деятельности. Как назло, стоило мне сделать пару шагов от результатов моей мести, дверца вдруг со скрипом приоткрылась, и на пороге застыла Берта. «Бусинка!» — позвала она меня. «Кис-кис-кис!» «Упс!» Поджав уши, я подала голос, тихонько так, нехотя. «Мяу!» «Пойдем, покажу тебе твое место». «Да уж, раньше не могла за мной прийти, а? Мне бы не пришлось сейчас выбегать из комнаты, просто сгорая стыда». «Ай, ладно. Не я первая, не я последняя поступаю так со своими хозяевами». Беззлобно припомнила Марио и заочно простила ему все грехи или, скажем так, маленькие огрехи. Всякие перевернутые цветы в горшках, залитый чаем ноутбук. Не самые страшные поступки в числе его явно мстительной деятельности, так что я еще очень даже выгодно смотрюсь на его фоне. Вот только моему нынешнему хозяину этого не объяснишь. Это, конечно, да. Тем временем, пока я упражнялась в оправдательной деятельности, дискутируя со своей совестью, Берта успела подойти к лестнице и остановиться. Видимо, она ожидала повторения моего подвига со сползанием по ступеням попой вперед. — Ага, нашла циркового артиста. В этот раз я решила рискнуть и попробовать спуститься иначе. Вначале поставить передние лапы, а затем задние на ту же ступеньку. Смело преодолев целых три штуки подряд, я обернулась и посмотрела на горничную. Берта в ответ лишь пожала плечами и стала спускаться вниз, как ни в чем не бывало. Так, значит, одну проверку я прошла. Мысленно поставила себе плюсик за сообразительность. Правда, уже в самом конце спуска заспешила и чуть не клюнула носом пол. Удивительно ли, но гибкое кошачье тело быстро сбалансировалось само, и катастрофы не произошло. Ух, красота! С удовольствием потянулась вперед, муркнула и запоздала, осознала, что не одна. Посмотрела украдкой на Берту, которая странно на меня пялилась и подозрительно так щурилась. Вот блин, шпионки мне еще не хватало. Так, шифруемся дальше. Села на копчик, подняла лапу и стала умываться. Тьфу. И ничуть это не вкусно, тем более не очень-то и приятно. Мне, во всяком случае. Но если для дела надо, значит, буду терпеть. «Идём, — Идем, строго позвала служанка. Хозяин распорядился устроить тебе отдельный уголок в комнатах прислуги. — Ха, вот как? Ну-ну. С другой стороны, за подобное пренебрежение я уже отомстила... Там, наверху. На опережение, так сказать. Хе-хе. К слову, пока я мысленно посмеивалась... Мы успели пройти через весь холл, интерьер которого с недавних пор ничуть не изменился, разве что стазик, лужа и поднос сбито восстановленной посудой. Берта открыла дверь в узенький коридор, так же, как и везде, обшитый дубовыми панелями до середины стены. Далее, почти до потолка, стены украшали бежевые обои в коричневую полосочку. Подсвечники же, висящие то тут, то там, заставили опасливо сглотнуть. Хорошо, хоть они были сейчас не зажжены. Служанка тем временем быстро подошла к открытому проему и стала мне указывать. Твое место вот тут, в комнате дедушки Майлза». Она ткнула пальцем в сторону деревянной корзины с накинутым сверху покрывалом для мягкости. «М-да. Более того, сие мое место располагалось под квадратным столом, примастившимся в углу небольшой квадратной комнатки с одним окном, одной кроватью, одним комодом, помимо, собственно, стола и стула. А теперь еще и корзины. Шик и блеск. Слов нет. Нет уж, тут я спать не собираюсь. Точно и абсолютно. Даже не удержалась и фыркнула в ответ на такое предложение. Берта промолчала и только осуждающе на меня посмотрела. Правда, после нескольких секунд нашего немого диалога она все-таки не выдержала и приказала. — Ну, иди давай, располагайся. У меня нет времени еще и с тобой возиться. Хозяин попросил прибраться во второй гостевой спальне. Скоро прибывает лилия Инграм. Нужно подготовиться. Да хоть королева Англии все равно не буду тут спать, и вообще носа моего в этой коморке не будет, подумала я, посылая служанке красноречивый взгляд. Кстати, пометуя о недавнем, повернула голову и придирчиво осмотрела комнату. Кошачьего туалета, увы, не обнаружила. Так, понятно. Видимо, придется самой искать расслуги у хозяина столь недогадливы. Развернулась и отправилась обратно в коридор. Тут определённо где-то должен был быть туалет. Но не может же такого быть, чтобы в таком большом поместье его не было. Ведь нет? Нет? Куда-то же они справляли свою нужду. Как по команде мой нос, ныне придирчивый к запахам, уловил характерную вонь. И я со скоростью заправской гончей, загоняющей целую стаю лис, устремилась дальше по коридору в сторону, как оказалось, кухни. Точнее, самой натуральной сельской кухни из какой-нибудь глубинки старообрядцев. И тут я немного растерялась, глядя на кругляш вонючего сыра с зелеными прожилками, и невольно облизнулась, заметив над беленой печкой кольца вяленой колбасы. — Так, нет, я здесь не за этим. «О — О! — вскликнула, судя по всему, повариха. Женщина средних лет в теле или же дама с широкой костью, как принято говорить в таких случаях. — Ну-ка, пошла отсюда, пошла! — она стала прогонять меня поварёшкой. Я скептически осмотрела ее измазанный всякими соусами передник, перевела взгляд на рыжие, как у экономки курчавые волосы, запрятанные в своей массе под белый чепец. Да, точно кухарка. И снова сконцентрировалась на новом неприятном запахе, принесенном вместе со сквозняком. Меж тем, прямо передо мной со скрипом отворилась дверца в стене напротив. Оказалось, это Майлз куда-то выносил мусор, потому как стоял с вонючим пустым ведром в руках и так же, как и кухарка, пялился на меня, застыв в проходе. Так, раз есть мусорка, значит, есть и туалет. Может, они все на улицу ходят в какую-нибудь кабинку? Найти ответ на сей вопрос стало уже делом принципа. Потому, пользуясь временным ошеломлением, я сгруппировалась, разогналась и шмыгнула за дверь с легкостью, миновав растерянного дворецкого. «Куда — Куда? — возопил старик мне вслед. — Хозяин сам, лично, помыл ей лапы. «Далась вам эта животина? Давай, поспешай!» Только услышала я сказанное грудным женским голосом, прежде чем дверца на кухню захлопнулась. Немало обрадовал тот факт, что преследовать меня не стали. А не порадовало то, что, разогнавшись на быстрый побег, я стремглав соскочила с крыльца, пробежала вперед по дорожке, усыпанной щебнем, и чудом не упала в выгребную яму, заросшую по краям каким-то колючим кустарником. Он-то меня и остановил, чудом не оцарапав до крови. «Так-так». «Ну, хоть что-то я нашла». Выдохнула с немалым облегчением и осмотрелась. Злосчастной искомой кабинки или же варианта дачного туалета поблизости не наблюдалось. «Увы». «А жаль, это бы все объяснило». Нос мой непроизвольно фыркнул из-за не самых приятных запахов, хоть и заглушаемых благоухающей растительностью, которая распускалась кругом буйным цветом. Еще одним досадным моментом пребывания возле этого места были как и положено, мухи. Эти надоедливые, зеленые перламутровые, жужжащие гадкие создания с большими крылышками атаковали меня не хуже огладавших комаров в начале лета. Да я просто мастер находить проблемы на ровном месте. Не успев толком осмотреть сад и даже овощные грядки, мимо которых пробежала, я вдруг резко возжелала вернуться обратно в поместье. Вот только дверь-то на кухню закрыта, и даже когда я попыталась толкнуть её лапой, попутно отбиваясь от назойливых мух. Она не поддалась ни с первой, ни со второй попытки. Ай, гадство! Оставался только один выход — найти открытое окно. Правда, уверенности в том, что мухи от меня отстанут, не было никакой, но, думаю, в доме они найдут, чем поживиться помимо меня, любимой, А там и мухобойки слугам в помощь. Решила так и поступить. Юркнула к цветочным кустам и... О чудо! Назойливая авиация от меня отстала. Ура! Возможно, решили не связываться с мисс. Я все контролирую, хоть и не умею держать под контролем самого себя. Точно. И как это я забыла о недавнем поведении Люпина и явлении пришельца из зеркала? Вот только забыла ли? Или же это была первая часть моего сна? Как раз перед тем, как меня начала искать маленькая девочка в ситцевом платье. Лапы уже несли меня в сторону фасадной части здания. И снова удача. Увидела приоткрытое третье окошко на первом этаже. Вот, как раз то, что надо. Карниз оказался на удивление широким. С легкостью запрыгнула на него всего-то лишь с 50 попытки. Почти не запыхалась и почти не устала. На самом деле, даже очень. Поэтому решила посидеть так еще немного, прежде чем вернуться в дом через приоткрытую створку узкой и длинной форточки. Окинула взглядом внутренний дворик поместье, засаженный не только прелестными цветочками и маленькими ландшафтными кустиками, но и огурцами и даже помидорами. По крайней мере, их ботву я ни с чем не спутаю. Но вот кабачковую листву от тыквенной, пока не появятся плоды, вряд ли отличу. Вздохнула, припоминая безуспешные бабушкины попытки вдолбить в мою голову садоводческие знания. Перевела взгляд в комнату и застыла на месте. Оказывается, окно, в которое я собиралась забраться, вело в столовую. И за то время, пока я сидела на подоконнике, в комнату успела войти та самая экономка, которая в погрызенных туфельках. Она молча достала кожаный плоский чемоданчик и принялась чистить столовое серебро. Ну или просто отполированный блестящий набор ложек, вилок и ножей. Точно сказать не могу. Так вот, пока задумчиво смотрела на нее через оконное стекло, я заметила, как маленькая десертная ложка с длинной ручкой взяла и скрылась в кармане ее платья цвета чернозема. Конечно же, не без помощи загребущих лап одной и без того несимпатичной мне личности. «Вот так-таааак...» так, так. — услышала я вдруг девичий возглас, из-за чего вздрогнула и непроизвольно выгнала спину. «Бусинка, вот ты где!» Повернула голову на звук и удивилась пуще прежнего. «Нет, казалось бы, чему еще удивляться после недавнего? Но сейчас я словно увидела уменьшенную и помолодевшую лет на пять точную копию Берты с одним-единственным отличием. У этой совсем еще молоденькой девочки на носу притаилась миленькая россыпь рыженьких веснушек. «Кис-кис-кис!» — позвала она меня ласково, что, как минимум, с девшним слугом было не свойственно. Может быть, все дело в ее еще таком наивном возрасте? На вид девушке было лет 13-14, хотя могу и ошибаться. Вместо того, чтобы мявкнуть, я позволила себе лишь немного приподнять брови, изумленно пялись на молодую служанку, спешащую ко мне вдоль фасада здания со счастливым личиком, лучащимся искренним весельем. «Пойдём, я тебе все покажу, пока мама позволила мне ненадолго отлучиться». «Чего?» — я невольно припомнила девочку из сна. «Ту самую в ситцевом платье в красный цветочек. Неужели, помимо прочего, я приобрела дар предвидения?» Но нет, вроде бы нет. По крайней мере, это, приблизившись, не спешила меня тискать, душить или брать на руки. Более того, она посмотрела в окно и, убедившись, что экономка уже ушла, приложила ладошку к рту, чтобы заговорщицки признаться. «Можешь не переживать, я уже убрала за тобой наверху, поэтому из дома тебя не выгонят, будь уверена». «А?» Я не сразу поняла, о чем она говорит, но когда до меня наконец дошло, невольно замурчала от удовольствия и смущения. Вместо ответа улыбнулась одними губами. Кажется, помимо странного хозяина, шпионки, дворецкого и кухарки, среди домочадцев у меня появился незаменимый союзник. Будто почуяв мое настроение, девушка в белом передничке и таком же глухом темно-коричневом платье, как и у Берты, попросила не без смущения. «Можно я тебя поглажу?» Отказываться не стала, равно как и соглашаться. «Сижу себе на карнизе, думаю о вечном». Опасливо вспоминаю о прилипчивой девчонке из сна в цветочном платье. Как вдруг из комнаты раздалось громкое. «Эй, Мирта! Чего там прохлаждаешься? Скоро прибудет леди Инграм, а впереди дел непочатый край». Ну, мама же...» — захныкла моя союзница номер один. «Она же разрешила». «Ага, и послала меня проверить твою уборку. Идем, покажу, как правильно застилать господскую кровать». «Эх», — вздохнула девушка, плечи ее сникли. А я решила немного подбодрить ее на служанку. Опять замурчала, сделала шажок вперед, желая потереться мордочкой, а ее передник, и. Раздался щелчок, хруст, и моя лапа заскользила по наклонившемуся карнизу. Чудом не вошла в землю штопором. Повезло. Мирта подхватила меня на руки и обошлось без травм, точнее, свернутой шеи. Жаль только, девочка сейчас неприятно стискивала мой живот, так и хотелось куснуть ее в ответ, чтобы отпустила. Но я героически сдержалась. «Ну вот», — возмутилась Берта, высовывая свой длинный нос в створку форточки, «теперь тебе придется менять передник. В таком грязном нельзя расхаживать по господскому этажу. Иди, пошевеливайся. Мастер Люпин на днях уволил последнего лакея. И камердинера уже год как подобрать не может, поэтому мне приходится работать за троих». Мирта глядя на... По-моему, сестру недовольно скривилась, будто была не вполне согласна с ее последними словами однако тактично промолчала и лишь опустила меня на землю, присев на корточки. «Прости, сейчас не получится показать тебе дом», — извинилась она передо мной. А Берта не унималась, сварливо наставляя. «Какой дом? Она грязная вся, а мама только-только полы домыла. Прежде чем пускать эту бусинку внутрь, ее нужно опять искупать как следует, иначе будут следы по всему паркету». «Да, да», — проворчала моя союзница, уныло направляясь обратно к дому а я записала себе на будущее, пока еще коротенький мстительный списочек, сделать у Берти что-нибудь я Такое не криминальное, но обидное. Но главное, чтобы младшенькой сестричке потом не пришлось устранять мои же старания. Эх, вот только не забыть бы о своих планах, а то в последнее время с моей памятью происходят какие-то странности. Раньше с легкостью могла припомнить стихи Пушкина, например, про лукоморье. Сейчас же глава словно скрипит при попытке воспроизвести в мыслях хоть строчку довольно известного стишка. «Да, проблема. Видимо, в кошачьей голове долговременной памяти, так сказать, очень уж не хватает. И еще Подождите, я же собиралась в дом залезть». Но, увы, когда я очнулась, то Берта успела закрыть створку окна в столовую и куда-то уйти. Мир-то к тому времени скрылась на кухне. «Блин, так нечестно!» Что мне тут прикажете делать теперь? Туалет я не нашла, смысла торчать на улице не вижу, так еще и невольно припомнила кольца колбасы, висящей над печкой. И живот мой громко зурчал от голода. Хм, значит, придется искать еще одно открытое окно. Подняла голову и придирчиво осмотрела здание от основания до самой крыши. С этой стороны все закрыто. М-да. Грусть, печаль, тоска. Спешно пробежалась к другому крылу поместья через крыльцо. О, а вот и открытая створка. Жаль только на втором этаже. Из радостного. Большую часть фасада с этой стороны оплетал до самой крыши какой-то дикий вьон Из нерадостного. Я очень боюсь высоты. И именно по этой причине при выборе квартиры в Маргина настояла на варианте с пятиэтажкой, потому что там был всего-то второй этаж. В принципе, там второй, и тут второй. Подумаешь, научилась же я как-то смотреть без страха в окно своей квартиры. Ладно. Прорвемся. Иначе никак.